Все обошлось бы благополучно, не чихни, собачка гавгав -гав. Ее чуткий нос уловил неприятный запах пиратского напитка, разлитого широкой лужей посреди палубы. Кто-то из неуклюжих пиратов, вероятно, споткнулся, лежавший на палубе канат и уронил бутылку. Она разлилась, а едкое пиратское питье так и не успело испариться на жарком солнце, и собачка гавгав -гав, конечно же, чихнула. «Апчи!» — гулким эхом разнеслось под затесненной скалами бухте. Пираты высыпали на полубу захваченного ими морского лебедя. «Ага — Ага! — закричал их предводитель, кровожадный Бен Али. — Вот они где! Сами голубчики пожаловали к нам на корабль. И он приказал развернуть морского лебедя так, чтобы загородить выход из бухты. Теперь бухта была заперта кораблем доктора Дулитла, как бутылка пробкой. Пираты хохотали, приплясывали и строили рожи. Они были в восторге от такой легкой добычи. Теперь у них два корабля и в придачу компании вкусных зверей сладенький поросёночек вопили они. из тебя получится славные отбивные котлетки эй ты двухголовый зеленок кричали они туда-сюда чуку. тебя одного хватит на пиратскую похлебку для всей нашей команды кровожадный бен вытащил из-за широкого красного пояса кривую острую саблю и взмахнув ею гаркнул вперед пираты толпясь бросились к борту и тут случилось что-то странное палуба заходила под их ногами но с корабля задрался к небу а корма медленно стала погружаться в воду. Пираты покатились по палубе, роняя из рук пистолета и сабли, и хватаясь, за что попало. Они цеплялись за все выступы, и, уцепившись, лезли повыше на мачты, на тросы, повисали мартышками на опавших парусах. А корабль неумолимо метр за метром уходил под воду. Море вокруг его бортов бурлило, и вода с жадным урчанием словно бы всасывалась в его утробу. Тонем, спасайся!» Хрипло вопили пираты, а их предводитель, кровожадный Бен-Али, оседлав толстую рею, висел над самой водой и недоуменно вопрошал. «Но крысы! Где же бегущие из корабля крысы? Они бы меня предупредили об опасности! Я же не вижу ни одной крысы!» Он так беспокоился о крысах, словно в них и было все его спасение, но доктор Дулиттл лишь рассмеялся. «Крысы твои давно уже покинули корабль, глупый ты пират! Ты станешь последней крысой на этом тонущем корабле!» И все звери подхватили «Ура! Кря-кря! Аф-аф! ух и Иго-го! го Хрю-хрю!» Особенно издевательски звучало это «Хрю-хрю» розового поросенка, но кровожадный баналит только скрижетал зубами. Впрочем, вскоре и он, как и все остальные пираты, оказался в воде. Корабль «Морской лебедь» медленно затонул, и крутой воронкой заходила, закружилась над ним пенная вода. Доктор Дулиттл снял свой цилиндр и молча проводил достойный корабль глазами. Он расставался с ним навсегда, но поклялся не забыть всего доброго, что сделал для них морской лебедь. А пираты тем временем барахтались в бурлящей воде залива. Они уже не стремились захватить корабль, спасибо собственную шкуру, и пираты один за другим устремились к берегу. Но вдруг вода в бухте взбурлила, будто утонувший корабль снова поднимался на поверхность. Но это был не корабль. Громадные акулы разрезали своими острыми плавниками волны, взбивали в воду мощными хвостами. Они буквально кишели в бухте, привлеченный запахом легкой добычи. Пираты заметались в воде, спасаясь от ужасной смерти в зубастой акульей пасти. Акулы! вопили они, спасите нас, доктор, они сожрут нас, помогите! Сжалился над ними доктор Дулитл и подошел к борту. Акулы, позвал он, уважаемые акулы! Огромная хищная морда с узкой прорезью хищного рта высунулась из воды. «Кто тут звал меня?» — спросила она. «Неужто это вы, знаменитый зверенный доктор? До самых морских глубин дошла слава о вас. Не беспокойтесь, мы обязательно слопаем этих отвратительных людишек за ваше здоровье». «Нет-нет», — поспешно воскликнул доктор Дультл, — «я-то как раз хотел вас попросить не трогать их. У них нет теперь корабля. На этом острове им некого грабить». Пускай поживут в одиночестве, им придется самим о себе заботиться и добывать пищу, сажать морковку и даже разводить коз. Кровожадный пират Бен-Али, барахтавшийся в воде невдалеке от корабля, услышал эти слова доктора и злобно завопил. «Никогда, никогда Бен-Али не станет копаться в земле и пасти каких-то глупых коз. Я знаменитый пират, и...» Не успел он договорить, как у его носа разверзлась страшная зубастая пасть. И еще мгновение и беспощадные челюсти сомкнутся и разорвут его пополам. Согласен, буду пасти косы выращивать морковку. Только уберите от меня эту несносную тварь. В ужасе, заверещал бенли Оставьте его в покое, уважаемая Кула, засмеялся доктор Дулитл. Давайте поверим ему на слово. Научти, пират, если ты только посмеешь вернуться к своему гнусному ремеслу, я об этом узнаю. Конорики мне все расскажут. И тогда берегись. Акулы нехотя уплыли из бухты, а пираты, жалкие вымокшие до нитки, выбрались на берег и обессиленные рухнули на песок. Они видели, как их корабль медленно развернулся и вышел из бухты. И снова лежит перед доктором и его друзьями безбрежное море. туда их с тоской посмотрел вдаль и проговорил. «А где-то там моя мама, наверное, скучает и ждет письма». «Ну так давай напишем ей», — предложила сова ух-ух и вытащила свое пище перо и пузырек с соком чернильного дерева. туда сюдачик с радостью принялся сочинять письмо маме в Африку, и вскоре послание было готово. И вот что они написали. «Милая мама, как без меня ты время проводишь, что ешь, что пьешь. Гнались за нами недавно пираты, была у них пушка и сабли, и нож. Но мы победили пиратов легко. Милая мама, мы так далеко». Что Африки нашей не видно совсем, я не болею и вовремя ем. Канарейка, которая провожала их до выхода из бухты, взялась передать это письмо орлам. Те часто летают над островом и бывают в Африке. Туда-сюда поблагодарил канарейку, а доктор Дулитл дал ей немного таблеток на случай тропической болезни, и они тепло распрощались. Вскоре канарийские острова пропали из виду.